Глава 19. Создание платформы. Спасибо централизации, но В планировании есть несколько уровней размышлений, от детального до крупномасштабного. Если подходить тактически, то с первого штриха нужно закладывать перспективы развития. Я уже наехала на детали в виде бетона или автомобилей, сейчас камень полетит в тактический элемент, в централизацию. Что это такое? Это когда какой-то процесс сосредотачивается в одном центре. Например, на коридор в общежитии одна кухня. Все приходят туда со своими продуктами, готовят там и едят. Или едят в своих комнатах, а потом несут тарелки обратно на кухню, чтобы помыть. Затем оставшиеся продукты и чистые тарелки забирают в свои комнаты, опасаясь за их сохранность. Вот это централизация процесса приготовления пищи на кухне. То есть хорошо, что кухня вообще есть, но её организация провоцирует множество лишних телодвижений. Централизация это детёныш экономики. Концентрируя процессы на небольшом участке, ты экономишь место и можешь ускорить динамику ведения дел. Чем активнее этот центр, тем больше событий будут вращаться вокруг него. Например, если кухня в общежитии превратится в активное общественное пространство, то всё меньше студентов будут таскать тарелки с едой в комнаты, а наоборот, перенесут свою утварь на кухню, где ей и подразумевалось изначально быть. Постепенно на активный центр задавливает более слабые конкурирующие очаги активности. Неудобно постоянно таскать свои кастрюли из кухни правого крыла в кухню левого крыла. Так измышление людей выдавливается сама возможность выбора. Например, если я разговариваю с заказчиком где-нибудь в небольшом городе N, предложу использовать в отделке фасада нечто другое, кроме керамической плитки, популярной на рынке, на меня посмотрят с усмешкой: "Ты не знаешь Город, деточке это слишком дорого и не модно. Даже если в городе есть прочие предприятия, предлагающие другие методы, будет очень сложно преодолеть эту мыслительную монополию на единственно возможный стройматериал. Рынок зациклен на каком-то одном типе производства, не давая воздуха для новых идей. В масштабе наших городов это выражено на нескольких уровнях. Например, централизация может проявляться в устройстве бизнеса. Фирма сконцентрирована в одном здании. С разных концов города сотрудники съезжаются каждое утро, а по вечерам разбредаются по домам. Или централизация в индустрии. Все процессы ведут в головной сборочный цех, откуда уже отправляются по всему миру конечные продукты. В городском центре концентрация жизни, досуга и офисов приводит к перегрузке дорог. Все едут в центр, людей много, места мало. Сам по себе город уже достаточно централизованная структура, так что он поглощает ресурсы из меньших населённых пунктов. У тех, кто остаётся в деревнях, он, помимо ресурсов, забирает а также и ответственность. У них не остается возможностей следить за своими деревнями. Я говорю не только о налогах, утекающих в более крупные агломерации, но и о способе мышления людей. «Я – маленькое село, город собрал с меня дань. Я ожидаю, что ко мне вернутся его блага, что он построит мне дороги, школы, но блага не возвращаются, а я, ощущая свою слабость, уповаю только на него». Так вымирают по всей России небольшие городки и сёла. В основе централизации лежит одна очень сильная идея. Это платформа для обмена и встреч. Благодаря таким платформам совершаются скачки развития. Для своего пользователя платформа собирает в одном месте специалистов и ресурсы. Но есть и побочка: магнит не перестаёт магнитить. Крупные централизованные платформы способны превращаться в монополии, что может отразиться на качестве и конкурентной политике. Почему люди едут в город? Когда люди выяснили, что вместе они сильнее, образовались первые поселения. Так что город это возможности. Возможности понятие абстрактное. Это ключик, который может открывать двери как со знаком плюс, так и со знаком минус. А там уж кому что. Кто-то ищет деньги, кто-то славу, кто-то проблемы. Кто-то всё сразу. Многие едут в города в качестве паразитов. Город большой, а я маленькая, я возьму своё, с него не убудет. Но города состоят из нас. Мы растём, как и наши потребности. Я отрываю от города куски Рву цветы, которые кто-то заботливо посадил, бросаю мусор, разбиваю фонари, размещаю уродливую рекламу. Вот я занимаю не только 10 квадратных метров съёмной комнаты, но уже целую квартиру. Я занимаю всё больше места, но продолжаю паразитировать. Всё думаю, что город мне что-то должен. Он должен мне парковки, дороги, детские сады. И я совсем о нём не забочусь, ведь я в гостях. Мой дом не здесь, мой-то дом красивый. Я его пока ещё не нашла, но он точно где-то в другом месте, в месте достойном меня. И я еду в другой город, а он оказывается таким же недостойным. И так, город за городом, квартира за квартирой, и я не нахожу своего дома. Тогда я начинаю создавать его вокруг себя. Я децентрализирую этот мир. Мне нужны деревья и воздух и я сотворю их для себя. А если кто-то примкнет, я не против. И в этот момент понимаю, что системы, которые я начинаю возводить, слишком велики для меня одной. Они больше не берут, а отдают, потому что когда я делаю что-то для себя, то больше не паразитирую. Я произвожу энергию, и ее жалко просто потерять. Я хочу отдать ее в городскую сеть. Сортирую мусор, который теперь можно переработать, но не могу переработать его сама, поэтому сдаю его на мусороперерабатывающие фабрики. И мне нужна поддержка городского управления, ведь именно здесь проявляется наше с ним взаимодействие. Городу нужны все типы жителей. Разнообразием своих потребностей и талантов они поддерживают функционирование рынка и городских систем. А ещё люди создают историю и образ города. Город платформа Город по сути является платформой для развития, но можно ещё кое-чего добавить. Платформ может быть великое множество, и каждая из них будет решать какую-то определённую задачу. Они могут быть социальными, экологическими, историческими это сети, объединяющие людей через их интересы, но не централизованные в своём управлении. Имеющиеся сегодня в городах примеры таких платформ различные инициативные организации по сбору и сортировке мусора. по восстановлению исторических памятников. Любой человек может стать волонтёром и присоединиться к команде профессионалов. Я больше чем уверена, если у тебя есть какая-то сумасшедшая мечта, поищи внимательнее в интернете. Скорее всего, ты найдёшь, что кто-то поблизости уже развивает эту идею, а значит, для тебя готова площадка, только приходи. Если же ты среди первопроходцев, что ж, поздравляю, открываешь новую нишу. Рассuzждая о платформах, именно в таком масштабе, а не просто кооперативах, я имею в виду, что они должны получать какую-то поддержку от государства. Они решают городские проблемы, и в интересах города поддерживать такие инициативы. Однако иногда участие государства дорого стоит, может быть разрушена ключевая философия. Так что философия первична. Историческая платформа, к примеру, состоящая из талантов, способных подарить зданиям новую жизнь, могла бы получать налоговые послабления, гранты на строительство или же специалистов и материалы в помощь. Мусорная платформа нуждается в поддержке в сфере образования и логистики или же финансировании новых мусороперерабатывающих концепций. Локальная платформа для местного бизнеса не выживет без особых условий сбыта или закупок. и так далее. Историческое наследие. Иногда я забываю, кто я. Сижу с друзьями и говорю: "Вот я не сделала ничего стоящего", а они мне: "Ты что? Помнишь, ты сделала то-то и то-то", и я вспоминаю и успокаиваюсь. Может, я ещё не достигла конечной цели, но я на своём пути. Моя забывчивость и самоедство не делают меня особенной. Полки в книжных магазинах ломятся от психологической литературы, нацеленной на повышение самооценки. Этот мир так насыщен информацией, что захлёбываясь в ней, сочувствуя другим, отождествляя себя со своими страхами или мечтами, мы все периодически забываем, кто мы, и для этого нам нужны друзья и родные, те, кто хранит в себе нашу историю. Мне запомнился диалог из одного фильма Как вы думаете, почему мы женимся? Страсть? Нет. Всем нам нужен свидетель нашей жизни. Миллиарды особей на планете. Кому нужна одна жизнь в этом мире? Вступая в брак, вы говорите: "Твоя жизнь не окажется незаметной. Я буду замечать её. Жизнь не будет безвестной. Теперь я буду следить за ней". Та же забывчивость присуща всему обществу. Кто-то должен напоминать нам, кто мы, через что прошли и чего достигли. Природа изменчива, языки забываются, традиции утрачиваются. Остается архитектура и книги. Наша культура, запечатленная в предметах. В центре Берлина есть небольшая площадь с одинокой табличкой. Это была просто прелюдия. Когда вы сжигаете книги, вы в конечном счете сжигаете людей. На этой площади 10 мая 1933 года национал-социалисты сжигали книги философов, писателей и учёных. Жжечь книги и сносить старинные здания это отработанные методы уничтожения и унижения общества и личности в частности. Ты больше никто, а значит и права не имеешь, значит ты здесь гость. И ты остаёшься без дома, без истории, без прошлого. Тот, кто не помнит прошлого, обречён повторять его. Джордж Сантаяна. Чтобы сохранить наследие одного человека недостаточно. Нужно нечто большее, вроде города или даже страны. Необходимо сильное плечо, которое поддержит этого маленького человека, пока он станет сражаться с сомнениями и привычками, пока он, экспериментируя, будет искать новую жизнь для старого здания. Для страны сохранение исторической застройки даже важнее, чем для города. Города могут переходить из одной страны в другую, иногда вовсе не меняя имен. Теряя историческую архитектуру, они не перестают существовать как административные единицы. А вот страны, потерявшие свою историю, исчезают навсегда. Испаряются наполнявшие эти страны национальность, языки. Ничего больше нет. Новый победитель... пишет новую историю. Поддержка малого бизнеса. Есть ещё кое-что очень важное, что не выживет без города. Это малый бизнес мотор городской экономики, торговый и производственный секторы. Создаются потоки налоговых поступлений в казну и рабочие места, которые привязывают людей и доходы к одному месту, а на этой базе строится рынок недвижимости. Если торговые сектора образуются сетевиками, то властями и жителями это воспринимается как положительный момент. Сетевиками я называю крупные торговые или производственные сети, несколько магазинов одной торговой марки, находящихся под общим владением и контролем, с одним узнаваемым дизайном, размещённых в разных городах или странах, продающих товары аналогичного ассортимента, имеющих общую службу закупок и сбыта. Столицы радуются приходу международных брендов, а региональные города приходу столичных сетей. Эти большие сетевики приходят в малые города и в ожидании престижа местные собственники отдают недвижимость в аренду по дешёвке или вообще продают за гроши. А сетевые магазины, как щупальца осьминога, всё, что эти щупальца насобирают, отправится к голове, то есть в город, где расположена штаб-квартира сети. Так из небольших городов утекают деньги, так и не принеся престижа. Помимо финансового оттока, есть ещё и чисто математические нестыковки. Ситивики стремятся занять самые козырные позиции. Логика переговоров такая: моё имя известно, так что одвигай своего Ленина и ставь туда мой Макдоналдс, желательно бесплатно. Зарабатывать будешь на тех, кто захочет стоять рядом со мной. И местные ведутся. Всё время рассуждаю на тему потери национальной гордости, откуда ноги растут. Почему люди готовы замещать свои ценности чужими? Именно это я и называю коробкой. Такую коробку я вывезла из своей самой первой панельки и ношу с собой уже несколько лет. И только сейчас я задаюсь вопросом, а с чего это я стремлюсь лишиться русского акцента? Моя история в том, что я есть, в моей исковерканной многократными переводами фамилии, которую ни один немец прочитать не может, хотя она вообще-то немецкая. Меня иногда спрашивают, почему ты не поменяешь ее на правильную? То есть иметь историю – это неправильно. Музыка